Глава 4. Встреча с папой и... Сдайте на хранение свои вещи. Перед входом нас тщательно обыскали и отобрали все, что могло послужить оружием. Начиная от моего любимого ножа и заканчивая свитками. Однако мою броню, похоже, оружием не сочли, так что просить его тоже снять не стали. Что касается Клифа, то он просто промолчал, вероятно потому, что полностью мне доверяет. Желая оправдать это доверие, я сам оставил на хранение охране свою левую перчатку с монопоглощающим камнем и правую со встроенным дробовиком. Центр этого здания был настоящим лабиринтом, тут не было ни одного прямого прохода, каждый из них изгибался. Более того, поскольку внутри все было покрашено в белый, порой даже трудно понять, куда дальше ведет нас путь. Впрочем, это только естественно. Все-таки это сердце церкви Миллиса. По сути, это скорее крепость и спроектирована на так, чтобы в случае чего было проще отражать вражеские атаки. Следуя за спешащим вперед клифом, мы вскоре прибыли в кабинет папы. Проход туда охранялся двумя рыцарями и был дополнительно защищен магическим барьером. Хочу предупредить заранее, внутри этого барьера ты не сможешь использовать магию. Ясно. Этот барьер должен был быть, по крайней мере, святого, а то и королевского уровня. Да эти рыцари тоже наверняка обладают уровнем святых или даже королей. Хотя не уверен, возможно их роль лишь в том, чтобы выиграть время в случае внезапного нападения. Приветствую вас, ваше святейшество! По ту сторону барьера показался дедушка Клифа Гарри Гримуар. Он выглядел именно таким благодушным стариком, какими его и представлялось письма. Пышная белая борода и епископские одежды, вышитые золотом. Да, благодарю вас.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 Так, Рудеус Доно. по какому поводу вы сегодня пришли сегодня ко мне? Попросить разрешение на организацию филиала вашей группы наемников? Или разрешение на продажу фигурок Супарда? Или хотите выступить от лица дракона бога Орстада? Все пошло немного не так.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 Прошу прощения, но я позволил себе заранее провести небольшое расследование. С улыбкой он зачитал документы, лежавшие с ним рядом. Родеус Грейрат принадлежал благородному роду Нотус Грейрат, сын Пола Грейрота, ученик королевы меча Гисланди Став жертвой инцидента с массовой телепортацией, смог в течение трех лет самостоятельно вернуться домой. Поступил в университет магии, где наладил связи с принцессой Ариэль. Несколькими годами позднее бросил вызов дракону Богу Орстаду и проиграл.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 Все это можно выяснить, просто поспрашивав у людей. Этот человек, напротив, смотрит так, словно хочет понять, что уже за человек. Смотрит на меня, как на личность, в которой нужно разобраться, не из любопытства, а из четкой необходимости. Впрочем, ничего удивительного. Однако в его речи есть некоторые ошибки. Вы ошиблись в трех вещах.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 «Ясно. Значит, вы выступаете как сторонники Клифа? «Нет. Конечно, именно таково было мое первоначальное намерение, но Клифф сказал, что он хочет добиться всего, используя лишь свои собственные силы. Так что, по крайней мере, до тех пор, пока Клифф самостоятельно не займет в иерархии церкви подобающее положение, я не буду вмешиваться». Губы папы сами загнулись в улыбке, когда он услышал это. Это было довольно и полной гордости лицо дедушки, че внук набрал 100 баллов на экзамене. «Вот как. Клифф, значит, ты сказал такое».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 Лучше проявить терпимость. Возможно, это поможет сгладить трение. Хм. Папа посмотрел на меня со своей мягкой улыбкой. Думаю, именно так выглядит его покерфейс. Даже когда он улыбается, его выражение остается неизменным. Не думаю, что такие тесные отношения между людьми будет легко разорвать. Папа произнес это так, словно констатировал факт: возможно, это какое-то завуалированное предупреждение. Предупреждение. Но в любом случае я не брошу Клифа. И не думаю, что Клиф бросит меня. Что ж. Из уважения к вашей склифом дружбе я поддержу вашу компанию наемников. Без лишних предисловий заключил папа. Я думал понадобится больше всяких уговоров и прочих церемонных кивоков. Что ж, вероятно, все благодаря этому уважению к нашей склифом дружбе. В любом случае, если все пройдет как надо и Клиф добьется своего, это принесет большую выгоду фракции Папы. Возможно, для папы это что-то вроде инвестиции в будущее. Однако с разрешением на продажу фигурок Супарда определенно будут трудности. Почему?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 Что до меня, то в целях скорейшей организации филиала компании наемников стоит наладить контакт с Орсодом через каменные пластины. Да, я уже заручился поддержкой папы в этом вопросе, так что пора начинать. Первым делом надо купить здесь подходящее здание для филиала компании наемников. Затем установить там каменную пластину для связи и магический телепорт на случай чрезвычайной ситуации. Затем отчитаться перед Орсодом. Хорошо.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 Воспользовавшись конным экипажем, чтобы пересечь город, я вернулся к дому Клифа. Уже смеркалось, в животе пусто, так что жду не дождусь ужина. Надеюсь, у них тут есть яйца, вареные яйца, яичница, омлет. Хлеб тоже неплохо, а еще лучше мясные котлеты. Хотя и одних только яиц, если они здесь есть, будет уже более чем достаточно для счастья. Наш повар Аиша на редкость искусен. Я дома и очень проголодался. «Почему ты ушел и не возвращался так долго?» Услышал я отчаянный крик Аиши. Стоило лишь мне заявить о себе. Поспешно я бросился в дом. Там обнаружились моя сестренка и Венди. «Почему ты просто взял и ушел?» «Я... в смысле... разве не все в порядке? Как можно верить в это? Вчерашняя история, ты ведь тоже это слышал. Почему даже не объяснил всех обстоятельств, никому об этом не сказал? Почему ты просто ушел на следующий день, словно ничего не случилось? Мы тут ждали. Почему ты не мог вернуться раньше? И это тогда, когда мне отчаянно нужно было поговорить с тобой, братик».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 Жав руки, она опустила голову. «Так что случилось?» Стараясь оставаться спокойным, спросил я. «Если я сейчас начну ссору, я же и буду виноват». Однако Аиша, смертельно побледнев, поникла еще сильнее, ничего не ответив. Обычно этот ребенок сразу отвечает. «Ну…» – вместо нее заговорила Венди. «Сегодня днем пришел некий Гису». «Гису?» Он пришел повидать занят сама. Сказала, что не дело держать ее в заперти после долгожданного возвращения домой. Наконец, подхватила разговор Аиша, после чего добавила в пол голоса, «Не вернулись!» При этих словах вся кровь словно отхлынула от головы. «Почему? У меня плохое предчувствие. Аиша, успокойся. Объясни все еще раз, с самого начала. Ты ведь можешь, верно?» «Хорошо». Аиша начала рассказ. «Сегодня днем сюда заглянул Гису».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 «А, нет, все хорошо. Значит, Аиша просчиталась. Это большая редкость, но все же возможно». Так или иначе, некоторое время Гису просто общался с Венди и Зенит. Такой своеобразный разговор на троих. Затем Гису вдруг сделал предложение. «Не дело держать Зенит в заперти после долгожданного возвращения в родной город. Я просто обязан взять ее с собой и показать окрестности».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 Но Аиша вступила за нее. Вероятно, просто он сам не ожидал такого развития событий. Изначально он ведь просто пригласил ее для ухода за домом. Более того, для нее это скорее практика, а не настоящая работа. К тому же она еще ребенок. Потом глупо ждать от него полной ответственности. Он должен сам прекрасно понимать это. Нельзя винить человека за недостаток способностей. Хотя за допущенные впоследствии ошибки, наверное, стоит. Я отправлюсь на поиски. Клифф сэмпай, оставайся пока здесь наготове. А, хорошо. Когда я решил опять начать поиски, уже настало время ужина. Возможно, мы слишком уж затянули с ожиданием. И все же позвольте сказать пару слов в свое оправдание. Если бы Занит ушла одна, я бы кинулся вслед немедленно, но ее взял с собой Гису. Если только рассказанная Венди правда, сейчас она должна быть вместе с Гису. Этот обезьяний паршивист может и ни на что не способен в бою, зато способен на все остальное. Сбор информации, составление карт, покупки, приготовление пищи, обслуживание экипировки, контроль за состоянием здоровья остальных членов.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 Если они вдруг попали в какую-то серьезную переделку, возможно, он действительно не смог защитить Зенят, Хотя Гиссу обладает исключительными способностями в плане того, чтобы с блеском выкручиваться и избегать подобных переделок. И все же его навыки не идеальны. Что если Зенит вдруг случайно отдавила ногу какому-нибудь крайне влиятельному, воистинному старику? Он ее нагрубил, а то, что она не ответила, воспринял как явный вызов и оскорбление и завертелось. К тому же, она была в компании с демоном, если их увидит какой-нибудь фанатик из той же семьи Латрея, скажем, что он подумает, обнаружив Зенет вместе с Гису? Вероятно, они сразу попытаются вернуть ее домой. Это действительно могло спровоцировать внезапную атаку с целью отобрать Зенит. Все-таки, как ни крути, она по-прежнему является частью семьи Латрея. Если за всем этим и правда стоит может вообще оказаться, что этот Гису был лишь фальшивкой.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 Стоит ли нам разделиться для этого? Аиша последовала за мной, словно так и задумывалась. Зенит до сих пор не нашлась, естественно, нам обоим не по себе. Если она снова начнет слишком волноваться, моя обязанность успокоить ее. Нет, если тебя тоже похитят, это лишь добавит нам лишних проблем. Давай лучше искать вместе. Л ладно, поняла. Когда Аиша услышала, что ее тоже могут похитить, у нее невольно перехватило дыхание. Вероятно, она впервые всерьез задумалась, что Зенит действительно могли похитить. В конце концов, в этом мире похищение было.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 Что? Я уже подхватил Аишу на руки как принцессу, затем направил поток маны магическую броню. Согнул ноги. Я много практиковался ради мягкой посадки. «Аиша, держись крепче!» «Э?» Буквально окаменев, Аиша судорожно вцепилась в мою мантию. Я тоже обхватил ее покрепче. «А нет, прекрати!» Мне показалось, что я услышал чей-то отчаянный крик, но в этот момент я уже был высоко в ночных небесах.